Как избавиться от детской травмы? Вы можете снизить уровень гнева, никоим образом не повредив своим отношениям с людьми. Вот техника, которая поможет развеять неловкое смешанное чувство гнева, стыда и страха. Я называю ее «немым криком». Упражнение 24. «Немой крик». Найдите место, где можно побыть наедине с собой и где в течение нескольких минут никто не потревожит. Лучше всего лежать на спине, в постели или на полу. Но техника сработает, и если сидеть или стоять. Закройте глаза, сядьте прямо, слегка выгнув спину и откинув назад плечи и руки, чтобы развернуть грудную клетку. Теперь представьте, что вы стоите на вершине горы или еще где-нибудь на просторе, но вдали от чужих ушей. Глубоко вдохните и, не производя никакого звука, представьте, как изо всех сил издаете долгий-долгий пронзительный вопль. Можете широко открыть рот, как будто пытаетесь откусить от огромного бутерброда. Но будьте осторожны и не перенапрягайте горло. Дайте воображаемому крику вырваться. Берегите горло, пусть это больше походит на выброс жара из печи, чем на звук, рожденный голосовыми связками. Продолжайте, насколько хватит дыхания. Затем еще один глубокий длинный вдох и еще один долгий немой крик. И так три или четыре раза. Лучше больше. Если каждый раз... вы выдерживаете, пока хватает дыхания, то после какого-то крика силы полностью исчерпываются, и вы остановитесь. Когда будете кричать, обратите внимание, какие чувства поднимаются на поверхность. Вы сбросите напряжение, испытаете огромное облегчение, издавая эти немые крики. Но если точно определите, что чувствуете в процессе, Пользы будет еще больше. Первые немые крики, разминка, способ тронуть воду ногой, чтобы узнать, насколько она холодна. В конце концов, вы даже в воображении не вопили изо всей мочи с тех пор, как были младенцем. Несколько попыток, и вы заметите, что выгибаете спину все сильнее, отводите руки назад, сжимаете кулаки и в криках слышится чистая ярость. Часто можно обнаружить, что после серии воплей злость переходит в слезы. Не теряйте сил. Попробуйте и печаль перенести в безмолвные крики, потому что ей нужен такой же мощный выход, и, вероятно, именно она изначальная причина вашего гнева. Невыплаканные слезы нередко прячутся под маской гнева. Если вы прислушиваетесь к воображаемым звукам, которые издаете, то узнаете в них все разновидности боли, которые слышны в плаче маленьких детей, от завываний до стона и рыданий. В какой-то момент, примерно после десяти немых криков, вы остановитесь и не ощутите необходимости продолжать. Вы должны чувствовать себя спокойно, даже расслабленно, и злости больше не будет. Куда же она делась? Вышла наружу, как ей и полагается. Когда мы были маленькими, мы не копили чувства в себе и не давали им разрастаться. Мы разбирались с ними на месте, но, взрослея, учились вести себя по-другому. Громко выраженные чувства расстраивают всех вокруг, и мы стали их сдерживать, а они накапливаются. Не мой крик — Отличный способ совместить открытое проявление чувств ребенком со взрослым чувством ответственности. Очень полезный инструмент, помогающий сбросить напряжение, понять, что вы чувствуете, и выразить это. Как только гнев уйдет, вы обнаружите, что произошло нечто удивительное. Для вас больше не проблема сказать «нет» кому угодно – или спокойно смотреть в лицо человеку, который говорит то, что прежде вас расстроило бы. «Мэри, тебе нужно остаться допоздна и закончить мою работу, а я должен бежать», может сказать коллега. Но теперь у вас нет ни скопившегося гнева, ни страха, что к вам будут плохо относиться, и вы ответите спокойно, как будто сообщаете, какой сегодня день недели. «На твоем месте, Джим, я бы не уходила». Иначе утром ты найдешь это в том же состоянии. Наденете пальто и уйдете домой без тени дискомфорта. Вам следует знать еще об одной разновидности гнева. Здесь в основе нет боли. Вы не боитесь потерять над собой контроль и врезать кому-нибудь. И большинство из нас вообще не помнит о существовании такого гнева. А помнить бы стоило, потому что он целителен на свой лад. У него много имен. Можно назвать его личностным гневом, потому что по сути он говорит: то, что я хочу, тоже имеет значение. Размаху этого чувства от бурного и шумного, что тут черт побери происходит, ну уж нет больше никогда, до изумленного, ну привет, или шутите зволите. Его даже называют первобытное что, то есть Не что-то вы нехорошо поступаете, а какого черта, как бы не так? Выразить и выпустить этот гнев – стоящее дело. Но поскольку это сильное физическое чувство, вам лучше действительно рычать, как лев, а не только изображать это. Если вы живете рядом с железной дорогой, проделайте это под грохот поезда, как Лайза Минелли в кабаре. Примечание. Кабаре. США. 1972 год. Музыкальный фильм режиссера Боба Фосса с Лайзой Минелли и Майклом Йорком в главных ролях. Конец примечания. Если нет, найдите подвал или гараж, где никого не потревожите, выпрямитесь, подымите сжатые кулаки и рычите, выпуская старую добрую ярость, как будто только что долбанули по пальцу молотком, орите так долго, как сможете, пока не почувствуете, что воплей больше не осталось. Возможно, в результате вы засмеетесь, а потом захотите начать снова, потому что из прошлого всплывут еще воспоминания о негодовании. Полный вперед! Но вскоре вас опять охватит смех, и в конце концов гнев уйдет. «Попробуй какой-нибудь манипулятор сейчас заставить вас делать то, чего вы не хотите», вы бы усмехнулись и ответили «На твоем месте я бы не тратил зря времени». «И тогда я полностью излечусь?» «Увы. Избавление от того, что заставляет сказать «да», когда хочешь сказать «нет», длинный и сложный процесс, и, вероятно, исцелиться навсегда невозможно. Независимо от того, насколько вы здоровы, От чувств не вылечится, как природе не вылечится от гроз. Новые события всегда будут вызывать новые чувства. Так и должно быть. Но вот что вы точно приобрели. Теперь, когда внутри все сжимается, вам понятно и что происходит, и как избавиться от слабости, неуверенности, и как вернуть себе силы и спокойствие. Просто признайте свои чувства. и пусть они пронесутся, как летняя буря. Каждый раз, позволив себе прямо сказать людям, что вы думаете, вы почувствуете легкость и обнаружите, что никакой особой смелости для этого не требуется. Нет, вы не превратитесь в другого человека, но у вас появится мужество жить так, как хотите вы сами. Не так уж мало, правда? Мужество. Что это... и сколько его нужно. Нам кажется, мы знаем, что такое мужество, ведь всем знакомы образы физической смелости, мужчины на войне, женщины в осажденной крепости, но эти стереотипы уводят нас от понимания. Мужество для каждого означает разное, потому что у каждого свой страх. Есть люди, которые не опустят взгляд перед самым страшным противником. но скорее умрут, чем выступят с речью перед публикой. Мужество предполагает два момента. Вы знаете, как поступить правильно, и в то же время вам хотелось бы, чтобы это было легче. Как это воплотить на практике? Засучить рукава и делать то, что правильно для вас. Никаких отговорок, пора жалоб и просьб о справедливости миновала. Нельзя ждать, что люди станут поступать по справедливости только потому, что их к этому призывают, особенно если им долго все сходило с рук. Придется самостоятельно взять то, что вам причитается. Вот для чего понадобится мужество. Потребуется твердо стоять на своем, невзирая на чье-то неудовольствие или огорчение». Я не говорю, что надо игнорировать семью. Ваши обязательства никто не отменял. И на душе не будет спокойно, если эти обязательства не выполнять. Но это не означает, что тех, кто от вас зависит, нужно носить на руках, не позволяя им самим сделать ни шагу. Еще это означает, что нельзя просить людей относиться к вам как к человеку, у которого есть свои права. Нужно стать таким человеком, И пусть все относятся к этому, как хотят. Вполне вероятно, что люди, которые полагаются на вас, смогут чаще сами заботиться о себе, что повысит их уверенность в себе, компетентность и самоуважение. Время от времени можно даже обращаться к ним за помощью. Я хочу, чтобы дети перестали нуждаться во мне, когда делают домашнее задание. Я тоже учусь. «Все, чего я прошу, дать мне несколько часов без всяких приставаний, чтобы я могла готовиться к экзаменам», — сетовала Сьюзен, которая в 46 лет вернулась к учебе в аспирантуре. «Почему это все, что она просит? По-моему, ей нужно просить гораздо большего. По-моему, нужно просить их помочь с ее домашними заданиями. Вот подумайте, если ей это удастся», У нее будут дети, которые чувствуют себя полезными, ценимыми, толковыми и любящими. Она перестанет быть мученицей, а они втайне стыдятся за то, что эксплуатируют ее. Все начнут больше смеяться, и у нее будет совершенно замечательная семья. Ей требуется всего лишь мужество, чтобы сделать необходимые шаги. Для того, чтобы в полной мере использовать прежде неиспользованные стороны своей личности, а это и есть предназначение второй жизни, понадобится изрядное мужество. Жить своей жизнью и стать тем, кем способен стать – решение непростое и порой пугающее. Именно это имел в виду Нельсон Мандела, когда говорил «Больше всего мы боимся не того, что недостаточно хороши». Больше всего нас пугает наш свет, а не наша тьма. Мы спрашиваем себя, кто я такой, чтобы быть блистательным, великолепным, талантливым и замечательным? А кто же вы действительно, чтобы не быть таким? Но чтобы жить согласно этим словам, нужно принадлежать себе. И значит, необходимо мужество. Мужество сказать «нет». и не приводить никаких оправданий. Просто говорить «мне не нравится это», «не думаю, что это удачная идея для меня», и не объяснять почему. Если на вас будут давить ответить, я хотел бы, чтобы ты с уважением относился к моим чувствам, если не возражаешь. Отказываться отвечать на письма или звонки, которые вам и раньше не были нужны. Использовать свое время для себя». перестать жаловаться и заняться делом, чтобы жизнь помогала, а не ставила подножки, перестать заботиться о удобстве манипуляторов и переучивать тех, кому вы позволяли, или даже поощряли, зависеть от вас, мужество действовать в своих интересах, отвечать окружающим это работа не для меня, ее надо изменить», «говорить себе, мне не нужны разрешения», Я не умру, если на меня рассердятся. Я не собираюсь чувствовать себя виноватым. Мужество сказать «простите, но я передумал», «надеюсь, не причиню вам неудобств». Мужество делать правильные вещи, но всегда самостоятельно определять, что это такое. Мужество не сдаваться, если вы знаете, что правы. Мужество жить по-своему. Когда дети Алисии уехали в колледж, она решила поменять дома обстановку. Я жила одна. Ни мужа, ни детей, ни собаки. И я получила огромное удовольствие. Гостиная стала розовой, с большими пухлыми диванами и креслами. И это в то время, когда у всех были только белые и кремовые стены и современная мебель. Затем я превратила одну небольшую комнату в подобие греческого крестьянского дома. Шершавые белые стены, кружевные занавески, синяя дверь. Каждое утро я завтракаю там. Спальню сделала в духе марокканских фильмов. Стены покрасила в блестящий яблочно-зеленый цвет. На потолок наклеила сияющие золотые обои. На пол положила недорогие красные восточные ковры и матрацы, а окна завесила бусами. «Мне по-прежнему нравится». Каждый раз не могу дождаться, когда вернусь домой. Но многие гости замечали, что с моей стороны очень смело так обустраивать дом. «Смело! Ну не грустно ли?» — рассказывала она мне. «Мы же говорим о домашнем интерьере, а не о спасении людей из горящего здания. И ведь были времена, когда меня больше заботило, что подумают люди, а не то, что сделает меня счастливой. Когда условности душат индивидуальность, нужно перестать обращать на них внимание, для чего требуется мужество».